Тридцать -е. Хоумстед, штат Флорида. Одиннадцать лет назад. Ноли пятнадцать лет. Положить карандаши. Нола продолжала рисовать. Положить карандаши. Она вздернула подбородок. Сузившиеся глаза исчезли в черных дырах. Намалевать которые на веках карандашом для глаз могло прийти в голову только пятнадцатилетней девчонке. Нула сидела на обычном месте в заднем ряду, одетая в свой обычный наряд, майку, мальчишечьи джинсы, из секонд-хенда, папа их терпеть не мог, и док-мартинсы, новенькие, папа не любил их еще больше. — Вы это мне? — спросила она. Учительница скорчила гримасу. В классе было еще три ребенка, все мальчики. Нола по обыкновению оказалась единственной девочкой в злополучном ЦКО, Центре коррекционного обучения, куда сплавляли учащихся, изгнанных из обычных школ. Что и случилось с Нолой сразу же, как только Демьен Добруццо рыгнул в ладошку и метнул воображаемый снаряд в Нолу, а та незамедлительно дала ему в морду. Несколько лет назад обоих бы на время отстранили от занятий, либо отправили отбывать трудовую повинность, например, мыть джипы на местной военной базе в Хоумстеде. Однако времена изменились. Теперь педагоги считали, что единственный способ поддержать ученика — вывести его из-под влияния улицы. В итоге дети весь день торчали под замком в ЦКО. — Ничто, сидеть и ничего не делать? — набычилась Нола. — Как в клубе выходного дня. Примечание 5. Отсылка к одноименному кинофильму 1985 года. Альтернативное название «Клуб-завтрак». О группе школьников в наказании, оставленных в школе на выходные. Пошутила учительница, мисс Сейбл, коренастая женщина 50 с лишним лет, с тремя скрытыми татуировками, настороженными зелеными глазами и крашенными черными волосами под Бетти Пейдж. Примечание 6. Американская модель 50-х годов 20-го века. Скорее делающими ее похожей на Бетти Рабл. Примечание 7. Персонаж мультфильма «Линдстоуны». Она страшно не любила заполнять окна занятиями в ЦКО, но здесь за час платили в полтора раза больше, а денег и так едва хватало на оплату сиделки для страдающей болезнью Альцгеймера матери. Нола, я не берусь утверждать, что меня все устраивает, но правила придумала не я. Итак, положить карандаши. Или что? Мисс Ибл закатила глаза. Она сама растила троих детей, пацанов чуть старше Нолы, тех еще дикарей. Спуску им не давала, и уж тем более не собиралась уступать в классе. Нола, останься после урока. Нет у меня никаких уроков. Меня здесь заперли с вами на весь...» Мисс Сейбл молниеносным движением схватила со стола и ее блокнот. «Эй, это мое!» «Было твое. Останешься после урока», — повторила мисс Сейбл, по пути к своему столу, листая блокнот скорее по привычке, чем из интереса. Внезапно она остановилась и медленно повернулась к Ноле. «Нола, это точно твой блокнот?» Девочка притихла, соображая, что такого учительница могла там заметить. Ты это сама нарисовала? Спросила Сейбл, демонстрируя раскрытый блокнот, точно разворот плейбоя. Две страницы занимал детальный рисунок толстого слюнявого гоблина с кожистыми крыльями и ржавым палашом. Гоблин грыз человеческую руку. Внизу подпись. Самая громкая трэш-метал-группа Холмстеда. Единственные, неповторимые, манерные критиканы. — Нола, так это твой рисунок или чей-то еще? Приемная семья отказалась от Нолы и отдала девочку Роэлу восемь лет назад. Восемь лет окриков, восемь лет капризов, восемь лет рытья ям, прикрытых разного размера детскими надувными бассейнами в разного размера дворах. Восемь лет ночевок в машине по вторникам и субботам. Но самым пагубным эффектом такого обращения было то, что оно вошло для Нолы в привычку, стало рутиной. Когда ей задавали вопрос подобным тоном, а им Ройл говорил почти всегда, многолетняя выучка допускала лишь один ответ. А что я такого сделала? Мисс Сейбл все еще разглядывала рисунок и не услышала вопроса. Нола заметила, что поза учительницы изменилась. — Нола, это прекрасно! В смущении девочка разглядывала учительницу в поисках подвоха или фальши. Ногти Мисс были в ужасном состоянии, она их грызла. Нижние зубы кривые, значит, нет денег на пластинки. Поверх Серег в ушах виднелись еще две дырки, давно заросшие. Зачем тогда надо было их протыкать? Как ни старалась Нола, обнаружить подвоха не смогла. Но ведь он должен где-то быть. — Нола, ты помнишь, что я здесь преподаю? — Ведя съемку. — И другие художественные дисциплины. Ты понимаешь, что это значит? Нола покачала головой. — Это значит, что в своем предмете я разбираюсь. Девочка, да у тебя настоящий талант. Нола ответила не сразу. Меня определили на слесарное дело. Искусству меня не учат. Теперь будут учить. Шестой урок. И в моем классе, и в слесарной мастерской запах тот же самый. Завтра же и приходи. Мисс Сейбл шлепнула блокнотом Нолы о ее стол. Мальчишки в передних рядах обернулись и уставились на одноклассницу. Нола опустила подбородок на грудь и захлопнула блокнот досадуя, что они стали свидетелями ее эмоций, от которых крутила желудок, смеси замешательства, дурноты и чего-то еще, светлого, чему она не могла подобрать название. Этот момент врезался в память на всю жизнь, и Нола всякий раз извлекала его в трудную минуту. Точно так же в памяти навсегда отпечатались пять слов – которое она увидела на доске. Мисс Сейбл соснула у осла. Нолле стало смешно, однако перед мальчишками она не подала вида. Ей впервые за пятнадцать лет сказали, что она на что-то годится.